Не выдержав этой бесконечно изматывающей и болезненной борьбы за жену, Андрей Ерегович после очередного ее покаяния и клятв положил Катерину в клинику неврозов по доброй воле жены, проявленной в момент очередного покаяния. Мама пролечилась там три месяца. Вышла из клиники, вернулась на работу, где ее очень ценил начальник, и, казалось, стала спокойной и нормальной и у Полины с папой появилась робкая надежда на хоть какую-то передышку. Она продержалась ровно год. Полине исполнялось 18 лет. Приехала бабушка Тома, пришла бабушка Аня. Они втроем накрыли прекрасный стол, два дня готовили, торт испекли, решили никого не приглашать, семьей отметить. И так здорово получилось! Вкусно, тепло и уютно. Говорили замечательные тосты, много шутили, смеялись. И тут маме позвонили на сотовой. Она ответила. И изменилась вся в один момент. Преобразилась. Другой человек. «Нет!» – взмолилась Полина. «Не надо, мам!» «Я ненадолго!» Подхватилась легкой птичкой за стола Катя и ринулась в прихожую, на ходу что-то объясняя. Я по делам всего на пару часиков и вернусь. Мам, нет, строго сказала Полина и загородила ей входную дверь. Только не сегодня, прошу тебя. Поленька, девочка моя, заговорила с ней ласково мама и взяла её ладони в руки. «Мне надо, понимаешь? Мне очень надо. Меня ждут». Она вся светилась. Глаза горели возбуждением, она даже дышала чаще, как отбегав в чувстве ожидания этой встречи, и вся уже была не здесь. Там, с тем мужчиной, в той страсти и иллюзорной жизни. «Я прошу тебя, мам, останься!» «Не уходи сегодня!» Настойчиво, твердо, но все же просила Полина. И вдруг, в секунду, мама изменилась. Лицо сделалось жестким, пугающим. Глаза сощурились, нос заострился. И, сильно сжав ладони Полины, так что ей стало больно, она прошипела пугающим голосом. «Пусти!» «Пусти ее!» — сказал папа. Оля подняла на него глаза. За его спиной стояли обе бабушки. Бабушка Тома рыдала, а бабушка Аня обнимала ее за плечи и успокаивала. А папа, засунув кулаки в карманы, смотрел на Полину, бледный, осунувшийся буквально за пару минут. И по его лицу и позе было отчетливо видно — Как беспредельно он устал. «Пусть идет!» Отпустил он маму и предупредил ровным четким голосом, без эмоций. «Только, Катя, если ты сейчас уйдешь, возвращаться тебе будет некому. Больше прощать, терпеть, помогать и спасать тебя я не стану. Бороться за тебя не буду. И жить с тобой в этом аду больше не хочу. И Полинке не позволю». Катерина выслушала все, что он сказал, не повернувшись, стоя к нему спиной, молча. Потом отодвинулась с дороги Полину, открыла дверь и ушла. А у Полины началась истерика. Ужасная какая-то! Она рыдала, кричала что-то непонятное, вырывалась из рук отца, пытающегося ее успокоить, остановить. Перепуганные насмерть бабушки бегали по квартире и пытались сделать что-то суетливое, непонятное. То начинали звонить в скорую и бросали, то воду несли и оставляли на столе. Накапывали сердечные капли, сами их же выпивали и плакали вдвоем. Папа схватил со стола оставленный стакан с водой и плеснул его Полине в лицо. Она замерла. Замолчала на мгновение, а потом заговорила уже разборчиво, но пребывая все в том же состоянии истерики. «Разве вы не понимаете? Я такая же, как она, такая же! И тоже стан мне вменяемой, и предам всех, и жизнь из них вытащу, и буду ложиться подо всех мужиков, лишь бы страсти кипели!» «Брошу детей, мужа, опозорю и заваляю в грязи всех родных и близких, потому что это наследственная болезнь, и я стану, как она, а я не хочу, не хочу так!» Папа пытался ей что-то объяснить. Тряс за плечи, но Полина уже ничего не слышала, только твердила, что не хочет. Плакала и мотала головой. И тогда он залепил ей пощечину. И Полинка замолчала и замерла в шоке. А отец резко притянул Полю к себе, обнял и громко, четко, буквально по слогам сказал. — Ты никогда такой не станешь. Она не твоя родная мать. — Что? — захлебнулась потрясением Поля. Папа отстранил ее от себя, удерживая руками за предплечье и повторил еще раз. — Катя не твоя родная мать, она твоя мачеха. — А ты? — беззвучно заплакала Паринка, не давая себе отчета, что плачет и не вытирает слез. — А я твой родной отец. — А настоящая мама? — Она умерла, когда тебе был годик от сепсиса, от заражения крови. Очень сухим голосом говорил он. «Это я ее убила?» Странным шепотом спросила она. «Нет, что ты, родная!» Снова прижал ее к себе папа и заговорил совсем другим тоном. Мягким, любящим. Она порезалась и занесла инфекцию. Мы не обратили сразу внимания, когда воспалилась. Помазали йодом, а когда стало сильно болеть, обратились в больницу. Они обработали рану, но оказалось поздно. Она занесла какую-то сильную инфекцию, и уже ничего нельзя было сделать. И никакие антибиотики не помогли. Как ее звали? Юленька. Юлия Павловна. «А ее родители? У меня есть еще бабушки-дедушки?» «Нет, Юленька была поздним ребенком, и ее родители умерли, когда ты была еще совсем маленькая. Мы все вместе тут жили. Ты их просто не помнишь, хотя они очень тебя любили, баловали, но не смогли пережить смерть дочери». «Но почему вы мне никогда не говорили про нее?» – поразилась Полина. Почему я не знала, что у меня была другая мама? Сначала не хотели травмировать твою детскую психику, ответила вместо отца бабушка Аня. А потом вы так дружно жили, что мы решили не усложнять твою жизнь, рассказать обо всем, когда ты станешь взрослой. Полина высвободилась из отцовских рук, посмотрела на всех троих и снова беззвучно заплакала. «Вы понимаете, что я с двенадцати лет больше всего боялась, что стану такой же, как она? Понимаете?» — обвиняла она их. «Я все эти шесть лет прожила в ужасе, что со мной случится такая же беда. Решила, что никогда замуж не выйду и детей рожать не стану. Я так боялась себя такую». Встречаться с парнями боюсь. Я даже оставаться с ними наедине боюсь. Папа рванул к ней. Снова обнял, прижал к себе, Погладил по спине и успокаивал. Тише, тише, маленькая. И гладил, гладил ее по спине И тихонько покачивал. Все наладится. Все у нас будет хорошо. И быстро распородился. Мам, дай ей водички и кабель каких-нибудь. Да, — Да-да, Андрюша, — засуетилась бабушка и побежала на кухню. — Ты поплачь, но без горечи, — говорил он Полине убаюкивающим голосом. — Отпусти обиды, доченька. Мы с тобой переберемся в другую квартиру, поживем вдвоем, все у нас наладится. — А как же она? Глухо в его грудь спросила Полина. «И Катю мы не бросим, присмотрим», — пообещал папа. «Но жить с ней больше не будем». Водички, принесенной бабушкой, Полина попила и капли в рюмке тоже выпила все махом, без возражений. Постояла еще так с папой и заявила вдруг. «Я салата крабового хочу и утку». Напомнила всем про забытое угощение она. И обе бабульки засуетились вокруг внучки, обрадовались. Все пошли в кухню и устроились там за столом. Кормили Полину и смотрели на нее втроем жалостливо и одновременно умиротворенно. А бабушка Тома украдкой вытирала слезы. Полина поела и заснула прямо за столом с вилкой в руке откинулась на спинку стула и уснула. И проспала сутки. А когда проснулась, они с папой сложили вещи и на первое время переехали к бабушке Ане. Мама начала их искать. Через неделю. До этого дома не появлялась. На звонки не отвечала. А когда появилась, принялась звонить всем с утра до вечера. Приходила, умоляла папу, опять каялась и становилась на колени. Андрей Олегович поговорил с женой и предложил единственный возможный вариант. Он кладет ее в больницу на серьезное лечение. Хотя и он, и обе бабушки уже прекрасно понимали, что все это бесполезно. Катя себя больной не считала и откровенно не понимала, о каком лечении идет речь. И уж тем более отказывалась ложиться в клинику. Все без варианта. Один раз Андрей Олегович привел Полину в клинику неврозов к тому самому врачу, что лечил маму. Специально привел, чтобы доктор ей обстоятельно и подробно объяснил, что с его пациенткой происходит. И тот объяснил. Это тяжелое заболевание, эндорфинная зависимость, встречающаяся крайне редко. И, увы, да, как правило, передающаяся по наследству. Дело в том, что когда человек находится в эйфории, у него вырабатывается так называемый гормон счастья – эндорфин, который дает ощущение блаженства, радости. Как правило, больше всего такие гормоны вырабатываются во время секса, потребления вкусной еды, от любви к партнеру и от наркотических средств. У вашей же мамы, скажем так, сбой программы. Она испытывает огромное счастье, когда участвует в страстных отношениях с мужчиной. Это целый букет, постоянный безудержный секс, страстное влечение партнером друг к другу и, как ни удивительно, ревность, скандалы, даже драки и примирения. Главное, чтобы эмоции, чувства кипели, зашкаливали. Но как только она охладевает к партнеру, он ее больше не интересует и нужен другой объект. Так вот, это практически не лечится. Вернее, мы, конечно, можем это излечить, но серьезным медикаментозным путем в клинике. Можем без стационара сдерживать обострение постоянным приемом препарата. Но, во-первых, согласится ли больная их принимать. А во-вторых, кто будет следить за регулярным приемом лекарств? К тому же они имеют побочные эффекты. Одно могу четко рекомендовать. Раз она категорически отказывается лечиться, ни в коем случае не жить рядом с ней. Сама сгибнет и вас угробит. Контролируйте, помогайте, но издалека. А лучше оставьте в покое. Возможно, что болезнь отступит. Как вам диагноз и совет врача? А выбор-то какой? Либо она себя сведет в могилу, либо ее насильственно запихать в психушку. Может и залечь от довощного до состояния. Папа предложил бабушке Томи переехать и жить вместе с дочерью. Но бабуля наотрез отказалась. Я Богу молиться буду, поклоны бить, свечки каждый день ставить за Катина и ваше здравие. Но жить вместе ни за что. Как я смогу смотреть и пережить то, что она творит с собой? И понимать, что не способна помочь? У меня же сердце сгорит. То, что ты, Андрюша, столько терпел и спасал Катю, так тебе памятник поставить надо. Великий и святой ты мужик. И правильно решил уйти сейчас. Надо ей себе и о дочери позаботиться. Пусть она, однако, хочет, так и может. Только вы ее совсем уж не бросайте. Не бросили. Бабушка Анна сказала Полине. С Катей случилась беда и страшное горе для всех нас. Но она была тебе прекрасной матерью, очень заботливой, настоящей, любящей и родной. И останется ею навсегда. Жить с ней даже не думай. И никогда, что бы ни случилось, и как бы она себя не вела. Не смей рвать свое сердце и кидаться, спасать, выручать. Запомни, раз и навсегда, это ее жизнь. Больная, извращенная, но ее. Лечиться она отказалась наотрез. И еще самое главное. Ей это невероятно нравится. Она проживает ощущение наивысшего кайфа и счастья, и готова за это заплатить чем угодно. Хоть своей жизнью, хоть вашей с отцом. Помогать надо обязательно, контролировать по мере возможности. Продумать, как лучше ее обезопасить от криминала и беды какой. Но отстраненно издалека. Вы с отцом очень умные, вот вам и надо придумать, как это сделать». Они придумали и с разными специалистами советовались. Через три месяца папа снял квартиру, и они с Полиной перебрались туда. Обживались, привыкали к новой жизни, обустраивались как-то. А через полгода Андрей Олегович встретил Ольгу и влюбился, совсем как мальчишка. Ухаживал, переживал ужасно, ночами не спал. О ней думал, мучился с сомнениями и почему-то решил, что он ей не подходит. И поделился переживаниями с дочерью. «Да ты что, пап!» – возмутилась Полина. Ты вон какой мне меня молодец! Ты молодой, интересный мужчина, хорошо обеспеченный, реализовавшийся в жизни и просто замечательный человек». Захвалила отца. Усмехнулся он и тут же загрустил. «Понимаешь, она прекрасная, молодая, успешная, большая умница. Зачем я ей, да еще и с таким прошлым?» «Папа!» увещевала активно Поля. «Она младше тебя всего на 10 лет. О чем ты говоришь? Ей 36, и она ни разу не была замужем, карьеру строила. Да ты для нее находка, счастье. Я бы в тебя обязательно влюбилась, если бы была на ее месте». Поддержка дочери Андрею Олеговичу оказалась приятна, но сомнений не развеяло. Это гораздо более успешно сделала сама Ольга. На очередном их свидании она расплакалась и спросила прямо, почему он не предлагает ей серьезных отношений жить вместе. Она ему не нравится? Не подходит? Конечно, он такой прекрасный мужчина. Она ему вряд ли подходит. Договорить Оля не успела. В тот же вечер папа сделал ей предложение. И уже на следующий день они с Полиной переехали с вещами жить к Ольге. Но тут возмутилась бабушка Аня. Мол, нечего Полине тесниться с новой семьей. Мешать молодоженам, и вообще она уже взрослая девица, пора ей жить самостоятельно. И толкнула идею практически в виде ультиматума. Она переезжает жить на дачу, а Поля селится в ее квартире. Самым главным аргументом оказалось состояние здоровья бабушки Ани. То бишь, врачи настаивают на свежем воздухе и покое. А в городе она стала задыхаться. И он на нее разрушительно действует. Ну, что-то в этом роде, но убедительно. — Хорошо, — сказал папа. Нанял бригаду и за три месяца сделал ремонт на даче, полностью поменяв все коммуникации. Электропроводку утеплил дом и перевез туда всю бабушкину обстановку, вплоть до любимого гвоздя, на который когда-то дед вешал свою кепку. А в пустой бабушкиной квартире тоже сделал капитальный ремонт и запустил туда жить и обустраиваться полинку. Ну, вроде расселились с божьей помощью. А еще через год Ольге предложили очень интересную работу, означавшую большой карьерный, да и материальный прорыв, но в Арктике. Дело в том, что Оленька имеет уникальную профессию – инженер-эколог. Это тот, кто проводит всяческие анализы и испытания любых неприродных объектов, то есть сделанных человеком – дома, заводы, дороги, мосты, да все – на предмет их влияния на окружающую среду. Очень непростая работа. А там, в Арктике, начинается огромная стройка нескольких объектов государственного стратегического масштаба. Что делать? Разлучаться молодоженам, которые только поженились. Еще и года не прошло. Ольга к своему начальству советоваться. А там, как узнали, что Андрей Олегович инженер-механик гусеничной, грейдерной и всякой иной тяжелой техники да еще и специалист самого высшего уровня и даже с научными статьями в арсенале. Чуть не заплакали от счастья и немедленно сделали ему предложение руки и сердца навек. И все замечательно складывалось, только папа не знал покоя, как он Полину оставит одну с Катиными проблемами разбираться. Пока они разъезжались, переезжались, разводились и женились, Она уже такого успела наворотить, он только разгребать успевал. Благо бабуля не в Москве, сидит в своем доме в Подмосковье с компаньонкой и домработницей в одном лице. Там же в поселке нашлась женщина, которая согласилась взять на себя эти обязанности за вполне разумную плату. Но поле его успокаивало. Все, какие только можно меры, предосторожности они уже предприняли. Ну, а коли случится, что совсем уж тяжкое, так тут уж не подстрахуешься. И клятвенно обещала ему ничего не принимать близко к сердцу и сообщать о всех сложностях. Как известно, обещать жениться совсем не значит делать. Полинка щадила папу и Ольгу, избавляя от этой мутной грязи. Регулярно уверяла, что все нормально, без особых эксцессов в штатном режиме. Тем более, что Ольга забеременела и 8 месяцев назад родила Полинки братика Артема, артического ребенка. Просто замечательного мальчика. А что там с эксцессами? Их есть у нас, как говорят, в Одессе. Понятное дело, что Катенька как магнитом притягивала к себе аферистов в разной масти и содержании. И веселая жизнь с их участием началась у Полины сразу после отъезда папы и Ольги. Первый тяжелый случай произошел с группой товарищей. Ей позвонила мама и радостным голосом на подъеме пригласила в гости, обещая загадочно кое с кем познакомить. Полина пришла, даже тортик маленький купила по случаю такой интриги. Дверь открыла мама, напряженная, с макияжем, прической, улыбаясь счастливо. Обняла, расцеловала. — Ну, проходи скорее, — торопила она. Полина вошла в гостиную и увидела трех человек. Мужчину лет за пятьдесят, здорового, солидного, с животом. Обтянутым пиджаком, парня лет 25 и девушку, наверное, ровесницу Полины. Стол накрыт для торжественной встречи. Скатерть, приборы, льняные салфетки, бокалы, фужеры, салаты в хрустальных салатниках. Проходи, дорогая, знакомься, сияла радостно мама. Взяла под локоть и подвела к мужчине, вставшему при их приближении за стола. Это Антон Игоревич. Замечательный человек и мой близкий друг. Замечательный человек взял Полину за руку и вдруг притянул к себе. Обнял это к породственному. Очень рад наконец познакомиться с дочерью Катеньки. Она так много о тебе рассказывала. Пробасил добродушно он. Да, удивилась Полина. Совершенно определенно знаю, что мама при встрече с мужчинами забывает обо всем, и в первую очередь о своих близких. — Ну, конечно, — утвердил Антон Игоревич. Из объятия ее освободил, но руки не выпустил, и, приобняв за талию, повернул к столу. — Знакомься, это мои дети Витя Леночка. Надеюсь, вы подружитесь и станете родными людьми. «О, как!» — усмехнулась про себя Полина, начиная уже приблизительно понимать, что здесь, собственно, происходит и какой спектакль перед ней разыгрывает эта троица. «Ну, ладушки, посмотрим». Дальше было еще веселее. Брат с сестрой тоже пообнимались с ней душевно, выказали радость знакомства и заверили, что она замечательная. Мама заторопила всех за стол, шумно расселись, веселясь и громко разговаривая на праздничном подъеме. Антон Игоревич открыл шампанское. — Есть повод, — улыбался в загадочном парине. Пробка хлопнула, немного пены перелилось из бутылки, под веселый смех и восклицание разлили по бокалам. Взяли в руки, мужчина стоя произнес тост. — Я очень рад в этот замечательный день познакомиться с тобой, Полина. Дело в том, что я сделал предложение твоей маме, и она дала свое согласие. Надеюсь, вы с моими ребятами примите друг друга, полюбите, и мы все станем одной дружной семьей. — Поздравляю, папа. Почему ты не сказал нам с Вити раньше? — порадовалась за отца до слез дочь Лена. «Мы решили с Катенькой сообщить вам всем троим сразу», — пояснил любящий отец, с нежностью посмотрев на дочь. Перевел взгляд на Витю и спросил, «А что скажешь ты, сын, одобришь отца?» «Ну, конечно, пап!» — поднялся со своего места Витя, подошел к нему, обнял, снова вернулся за стол. Екатерина Петровна замечательная женщина, и я очень рад, что ты встретил ее, и что снова сможешь быть счастливым в семейной жизни. За вас! Все чокнулись и выпили, кроме Полины. Чокалась она с удовольствием, а вот пить не стала. Что тут же заметили претенденты в родственнике. — А ты почему не пьешь? — поинтересовалась Леночка. — Разве ты не рада за маму? «Рада, и даже очень», — искренне призналась Полина и разочаровала девочку, явно что-то держащую в уме по поводу питья алкоголя Полиной. «Я не пью совсем». И уверилась в своих подозрениях, заметив, как при этих словах многозначительно переглянулись брат с сестрой. «Ребятки, угощайтесь!» – призвала мама. Застолье шло своим чередом. Подняли и выпили еще пару бокалов. Поля отметила, что троица пьет совсем умеренно, скорее символически, и все чаще переглядывается. Поля пораспрашивала претендентов в родственники о насущном и выяснила, что семейство прибыло из города неизвестного и был ловко обойденного в разговоре, с намерением осесть в Москве. Витя закончил какой-то еще более неизвестный вуз и намерен искать работу в столице. Леночка учится, как ни странно, здесь же, в колледже, а Антон Игоревич в Москву якобы перевелся по работе с повышением. Работа туманная, нечто невыговариваемое но произнесённая с большим опломбом. «Ладно», — решила Полина, — «я уже вкусно поела. Пора заканчивать эту пьесу чужого автора». Она достала сотовой, Получила момент, когда мама гостеприимной хозяйкой, стоя за спинами жениха и Виктора, накладывала им из большой фарфоровой миски горячее. Быстро подняла и сфотографировала. «Вас вместе!» пояснила она и уже не спеша попросила. — Вы хорошо смотритесь. Лен, придвинься к ним поближе. Девушка Лена с явной неохотой наклонилась к брату. Впрочем, кроме Катеньки, радости от съемки никто из троих не выказал. А Полина, закончив снимать, набрала номер сотового замечательного соседа. — Привет, Полин! — обрадовался он и тут же успокоил. — Да, вроде все тихо. «Привет, Гена!» — улыбнулась она, услышав его бодрый голос. «Ты на работе или дома?» «Не поверишь, дома!» — хохотнул он. «Но как надолго знает только начальство!» «А зайди минут через пять!» — пригласила она. «Проблема!» — тут же подобрался Гена. «А вот и посмотрим!» — усмехнулась Поля. Нажала отбой и взглянула на публику. Надо заметить, внимательно слушаю ее разговор, но с разными выражениями лиц. Мама с явным укором и почти обидой. Антон Игоревич с проступившим легким, еле читаемым беспокойством. А Витя с Леной очень настороженно. Ну что? Веселым, живеньким тоном приступила Полина к изложению ситуации. Я очень рада, что мама встретила хорошего мужчину, и вы собираетесь пожениться. И то, что у вас такие большие жизненные планы, мне тоже импонирует. Тишина, внимательное слушание ее речи. Мама села на свое место и смотрела на дочь почти неприязненно. Только должна предупредить, не зарегистрироваться. И тем более прописаться здесь вы не сможете. Квартира эта принадлежит моему папе. Мамочка тут только прописана. И, разумеется, папа никого постороннего прописывать и регистрировать не станет. И разрешения на это не даст. Полина встала из-за стола. Мам, спасибо, все было очень вкусно. Но мне пора. Зачем ты так? обиженно спросила мама чуть не заплакала. «Я просто объясняю людям то, что ты забыла им сказать. Они же наверняка надеялись, что спокойно и без проблем будут тут жить и должны знать, как на самом деле обстоят дела. Я же никого не выгоняю и не подозреваю ни в чем». Просто и доброжелательно, пожал плечами, объяснила Поленька. Я так и знал, чувствовал, что здесь какая-то засада. Прошипел достаточно громко Витенька. Заткнись! Зашипела на него Леночка. Полина прошла в прихожую быстренько, пока никто не опомнился. Обулась, повесила сумочку на плечо, отперла входную дверь, но не открыла, ждала публику, в появлении которой не сомневалась. И они поспешили, все трое. А за ними с обреченным выражением лица подтянулась и мама. Да, забыла предупредить, словно вспомнив в последний момент, сплеснула Полина рукой на свою забывчивость. В этой квартире нет денег, недорогих украшений и навороченной дорогой техники абсолютно ничего ценного, кроме, пожалуй, бабушкиных хрустальных салатников. И еще в этот момент позвонили. Вся троица синхронно вздрогнула. Полина распахнула дверь и сделала приглашающий жест рукой мужчине, стоявшему за ней. Под мышкой у мужчины красовалась вполне себе идентифицируемая кабура с пистолетом в ней. Маленький такой штришочек, как бы, между прочим. Мы же не будем объяснять гражданам-бандитам, что пистолет там переделан из газового и не совсем чтобы легальный, конфискованный в личное пользование у одного бандюга, ведь опера не носят боевые пистолеты в нерабочее время. А вот и наше еще, веселилась Поля. Знакомьтесь, это Геннадий Тугасов, наш большой друг и ближайший сосед а по совместительству майора уголовного отдела с Петровки. Он тут за мамой приглядывает. Все-таки женщина одна живет, мало ли что. — Привет, Геночка! — поздоровалась она и чмокнула его в щечку. — Привет, Полинка! — приобнял он ее за плечи. Чмокнул в ответ и поздоровался с остальными. — Катерина Петровна! — кивнул головой. Ну и к публике. Граждане, предъявите документы, удостоверяющие ваши личности. — Я говорил, говорил, — заверщал истерическим фальцетом Витя, — что этот тухляк подозрительный, но не может такая маруха одна без козыря жить. — Заткнись, истеричка, — заверщала в ответ Леночка. О — -о -о -о, протянул Гена. Достал сотовый, набрал номер и обратился к Полине с преувеличенным вздохом. «А ты выходной, выходной!» И распорядился, когда ответили на том конце. «Коль, ко мне домой ребяток пришли, оперативненько». «Пойду я, Ген. Если понадобится, то у меня в телефоне портреты этих деятелей». «Ну и показания, само собой», — улыбнулась ему Поля. «А ты, когда закончишь тут все, у мамы там салаты вкуснейшие и плов!» И извинительным тоном к маме. «Мамуль, угостишь Гену с ребятами его?» «Я тебя не прощу!» — со слезами прокричала Екатерина Петровна. «Иди, видеть тебя не хочу! А Гену с друзьями я накормлю обязательно! Уходи немедленно!» Не простить дочь Катенька клятвенно обещала, когда та разоблачила брачного афериста, пожелавшего познакомиться с будущей пачерицей. Прогоняла прочь, когда Парина выдворяла какого-то алкаша залетного. Видеть не могла, когда Поля взломала дверь вместе с Геной и дежурным сантехником и буквально выдернула ее, полузадушенную, из рук очередного любовника. Не могла простить, когда чуть не увела квартиру банда черных риелторов, один из которых в этот момент был любовью всей ее жизни. Квартира принадлежала родителям настоящей мамы Полины, Юлии, и была лакомая до захлебывания слюной аферистов и мошенников любых мастей. Ну, еще бы, центр Москвы, четырехкомнатная Сталинка с кухней в 20 метров, гардеробной комнатой, с потолками по 4 метра. Но перед смертью бабушка и дедушка Полины полностью переоформили квартиру и капитальный гараж в кооперативе на Андрея, Олеговича и Полину. И Катенька жила в общежитии и работала секретарем у главного инженера завода, на котором трудился инженером Андрей Юдин. Завидный вдовец. Там и познакомились, приглянулись друг к другу и поженились. Ничего делать с этой квартирой папа с поля не собирались. Там живет Катя, а у всех остальных жилищный вопрос не щемит, слава Богу. А дальше жизнь покажет. Пока она показывала только Полине. Поля никому не говорила об этом, ни с кем не делилась и тащила это все в себе и на себе. Спасибо невероятное судьбе, что был Гена, ее помощник и ангел-хранитель. Без него неизвестно, как бы она выкручивалась из экстремальных ситуаций. Она уже сто тысяч раз и поблагодарила его, и одарила чем могла, и помогла ему с квартирой разобраться. Гена находился в тяжелом разводе, и его бывшая жена судилась с ним о размене квартиры, которая однозначно и неоспоримо принадлежала ему, доставшись от родителей еще до женитьбы. И оттяпали бы жилье у опера. Связи его и знакомства не помогли бы. Уж больно жена его бывшая ушла и бестия, оказалась, и знала, кому, как и что поднести и пообещать. Даполина попросила помощи у одного своего клиента из весьма значимых. Помог. А она отработала бесплатно, связав шторы под старинную Италию.